Глава 497. «Бог чесю!» Птицеголовый бог наклонился над Саньму, размахивая крыльями и скрипя неприятным голосом. «Как ты можешь не знать, что натворил? Подумай еще раз!» «Впрочем, скоро король Ямы тебе сам все напомнит, прежде чем отрубить голову!» Саньму недоумевал. Он не мог вспомнить ничего, что вызвало бы злость короля Ямы. «Может быть, это из-за того, что я угнал корабль Луны?» Но судно принадлежит не Фэнду, а пастухам Луны. Король Яма презирал последнего хранителя Луны, поэтому не принимал его к себе. Он не посчитал бы поступок преступлением, не так ли? С такими мыслями он вошел в Фенду, надеясь найти старейшую деревню и проверить, нет ли здесь патриарха. Несмотря на обвинения птицеголового бога, он совсем не волновался, а наоборот был слегка заинтригован. Более того, он не смог бы сбежать, даже если бы захотел. Внезапно воздух сдрожил от Аня. «Божественный врач Цень, что ты со мной сделал?» Цэньмо обернулся, осматриваясь. Мужчина был сильнейшим практиком мира, но сейчас от его мощи не осталось и следа. С его тела свисало огромное количество всевозможных конечностей, а многочисленные головы, усеивающие его, были как мужскими, так и женскими, как молодыми, так и старыми. Ни одна из них на самом деле не принадлежала Син-Аню. Оказавшись в царстве живых мертвецов, сознание частей тела проснулось, Их отсутствующие конечности отросли, украденные органы вернулись под контроль владельцев. В сравнении с ними сознание Син-Аня стало не сильнее, чем любое из тех, что сейчас находились в его теле. Он больше не мог управлять столь странным телом с таким огромным количеством частей. «Что ты с нами сделал, Син-Ань?» В унисон спросили 20-30 голов, и их конечности начали сражаться друг с другом, напоминая круглый шар, катящийся туда-сюда. «Син-Ань, я ничего с тобой не сделал». Это ты с ними так поступил. Ты украл части их тел, создавая нынешнего себя. В мире живых мертвецов живые становятся мертвыми, а мертвые оживают. Взгляни на Целине, и ты поймешь, о чем я». Бедолага совершенно не мог двигаться, все его конечности находились под контролем других людей, он своровал слишком много, и в результате единственной частью, по-настоящему принадлежащей ему, были лишь три души. Даже исконный дух был украден у другого. Птицеголовый бог наклонился, рассматривая его. «Син-Ань, король Яма хотел бы также увидеть тебя. У тебя есть исконный дух, которым оно интересуется. Идем со мной!» Огромная котлета, в которую превратился Син-Ань, взревела и со всех сил попыталась сбежать из этого мира. Впрочем, ее части не слушались, начиная медленно ползти в сторону Фанду. «Отпусти меня!» В его голосе слышалась нотка страха. Во второй раз в жизни у него возникло это чувство. Впервые он ощутил страх, открыв свое божественное сокровище жизни и смерти. Там он обнаружил, что его жизни придёт конец. Мера Юда под божественным сокровищем поглотит его исконный дух и навеки запрет во тьме. Это был великий ужас, исход которого он не мог принять. Открыв божественное сокровище божественного моста, он осознал, что мост разрушен, и, несмотря на все свои знания, ему было не под силу его починить. Поэтому он пошел к бессмертию другим путём. Он отбирал части тел других поскольку сам он не мог стать богом, а его физическое тело старело, мужчина был вынужден заменить состарившиеся части своего тела на те, которые он брал у других. Будучи высокомерным, он решил стать совершенно новым видом бога, и его взгляд подал лишь на первоклассных экспертов, которые смогли развить часть своего тела до божественного уровня. Несмотря на то, что он не ставил цели убить своего донора, все они умирали после встречи с ним. Но теперь они ожили, а он, наоборот, умер, Эти люди разрывали на части тело истинного бога, над которым он так долго работал. Он снова ощутил ужас, страх за свою жизнь. птицы головы бог сновал ногой, пытаясь устроиться поудобней. Наконец, усевшись на горной вершине, он задрал голову. Син Ань, нам известны о твоих деяниях. Впрочем, сейчас король Яма интересуется не ими, а выжившим из райских небес, которого ты спрятал внутри своего тела. Ха-ха-ха-ха! Из тела Син-Аня раздался зловещий голос. «Какой еще король Яма? Они не более чем пережиток старой эпохи! Вы меня ищете верно? Шаманский бог Куй!» Ошеломил от сниму. Прямо перед ним из изуродованного тела Син аня поднимался исконный дух шаманского бога Куя, превращаясь в огромного яростного гиганта высотой в 3000 тысячи метров. Его размер был даже больше, чем у гор вокруг, а глаза напоминали жерла вулканов, плюющихся огнем но все вокруг них было окутано непроглядной тьмой. Опустив взгляд вниз настоящего на горе птицеголового бога и ухмыльнувшись, он проговорил, «Ты тоже пережиток из старых времен. Я уже встречал тебя, ночной скиталец император-основателя. Ты был охраняющий души заключенных во времена императора основателя богом, способным спокойно путешествовать между Юдой и реальностью. А зовут тебя честью, честью, прими дань моего уважения». Шаманский бог и поклонился, но птицеголовый бог продолжал неподвижно стоять на горной вершине. Удивившись, он поклонился снова, но бог на вершине лишь задрал ногу, почесав края своего клюва. Сердце шаманского бога трогнуло, и он быстро развернулся, начав неистово убегать от царства живых мертвецов. Он еще не умер, ведь его физическое тело было подавлено на горе Ян Великих Руин, не будучи способным воссоединиться с исконным духом. Впрочем, без тела он мог развивать неистовую скорость с которой не могли сравниться ни одни божественные ноги. Исконный дух бога в мгновение ока пересек море тумана, оказавшись у границ Фэнду, но в этот миг птицеголовый бог честью взмахнул крыльями, отправляя поток ветра в лицо цемьмуя остальных. Подняв голову, юноша увидел перед собой огромную птицу с человеческим лицом и крыльями неизмеримого размаха, которые, казалось, смогли закрыть собой солнце. Своими острыми когтями огромное существо мгновенно схватило шаманского бога Куя. В следующий миг птицеголовый бог взмахнул крыльями и прилетел обратно. Прижав шаманского бога кое к земле, он начал поправлять перья, спокойно сидя на горной вершине. Ценемо вздрогнул, грохоча своими костями, а такой скорости не то что он, даже ноги не сможет сбежать. Облик птицеголового бога честью был очень странным. Бросившись догонку, его физическое тело приняло форму исконного духа, отчего обрело такую невероятную скорость, даже превысившую скорость исконного духа шаманского бога Куэ. По дороге назад он вернулся в свою физическую оболочку. Подобная техника, позволяющая превращаться из материальной формы в нематериальную, была невероятно странной. Неудивительно, что шаманский бог Куи сказал, что птицеголовая может свободно путешествовать между Юдой и реальностью. Похоже, его слова «правда». Подумал Ценьму. Шаманский бог Куэ изо всех сил пытался вырваться на свободу, но, несмотря на все свои усилия, оставался обездвиженным. Несмотря на всю жестокость и силу злобного бога, сейчас он был полностью беспомощным. «Чесю! Моя жизнь принадлежит небесам, а не королю яме!» Осознав, что шансов освободиться у него нет, он успокоился и ухмыльнулся. «Что с того, что ты смог меня одолеть?» Птицеголовый бог взмахнул крыльями, связываясь они изготовленные из белых костей цепью, слегка напоминающей позвонки, Трудно было сказать, сколько тел пришлось разобрать для ее создания. Белая костяная цепь обмотала бедолагу, прежде чем связать руки цениму, который тут же озадачился. «Я ведь не могу сбежать. Зачем брат Исю так волнуется?» «Молчи! Я ненавижу запах живых людей!» Сказав, как отрезав, птицеколовый бог сдвинулся с места. Между тем костяная цепь, наверно натянулась, тащаться нему вместе с шаманским богом-куем королю Ями. «У меня еще остался сундук и целень!» Немедленно крикнул юноша. «С тобой вправду много проблем!» Чесю развязал цепи и проговорил. «Разбуди своего целения и поторопись! И не пытаясь сбежать! Это тебе не удастся!» Ценемо пнул целения, но тот так и не пришел в себя. Тем временем птицеголовый вынул из своего крыла перо и нежно провел им по лбу зверя. Почувствовав неладное, жердяя тут же проснулся, начиная дрожить от страха. «Толстяк, не бойся!» Утешил его Ценемо. «Вероятно, Патриарх тоже здесь. Теперь, когда мы в Фенду, у нас появился шанс с ним встретиться». Почувствовав помутнение разума, зверь, заикаясь, спросил. «Разве ты не говорил, что он стал богом?» Юноша замолчал на некоторое время, прежде чем улыбнуться. «Патриарх стал богом, Фенду». Зверь замолчал и поднял лапу, чтобы утереть слезы. однако так как теперь у него не было плоти, слезы так и не появились. «Я так и знал, что ты тогда мне солгал! Целин не пустил в морду. Размышляя, Циньму ответил: "Послушай, в этом мире мы с тобой мертвы, а патриарх продолжает счастливо жить. В нашем мире все наоборот: мы живы, а патриарх мертв. Возможно, жизни и смерть совсем не такие, как ты считал. И после смерти мы попросту начинаем другую жизнь. Не стоит так грустить." Подняв голову, Целин серьезно ответил: "Хорошо, но сегодняшний момента тебе запрещено меня обманывать." Циньму уверенно кивнул. Мне было страшно, что ты слишком тяжело воспримешь новость. Я не маленький ребенок и могу справиться!» Спокойно проговорил зверь. «Я очень рад, что он, по крайней мере, продолжает жить в этом мире. Владыка, твой копчик мне жмет. Ценьмо встал, забираясь на голову Целине. Между тем они прошли сквозь врата ада и двинулись в сторону города Фенду. Следом за ними шел сундук, качаясь из стороны в сторону, а он спотыкался на каждом шагу, будто был пьян. Саньмо обернулся и, увидев его, задачился. Затем он вдруг вспомнил: Вот беда! Внутри сундука ведь полно рук и ног. Как только он об этом подумал, огромный сундук син Аня больше не мог держать себя в руках и раскрылся, выплевывая все, что было у него внутри. Наружу вылетели странные на вид люди, а также горстка скордостных скелетов. Моя Не успев долететь до земли, скелеты обросли плотью, превращаясь в голых мужчин и женщин. Будучи вне себя от радости, они понесли в сторону фанду. Между тем остальные люди, выпленты из сундука, были покалечены, у некоторых из них отсутствовали руки или ноги, а у других вместо сердца в груди съела огромная дыра. Также были те, кому не доставало ребра, душ или даже божественных сокровищ, что выглядело довольно странно. Все они растерянно оглядывались, это были конечности, украденные сен Анем. Сундук немедленно бросился в догонку за беглецами, собираясь вновь поймать обратно. Санимов в спешке подозвал его к себе и объяснил. «Эти люди вернулись к жизни, так что не стоит больше их проглатывать. Я дам тебе несколько сокровищ, будешь носить их». Бам-бам-бам! Внезапно внутри сундука раздался оглушительный грохот, и он начал неконтролируемо увеличиваться в размерах. Спустя мгновение он превратился в настоящего гиганта. Санемо открыл рот в изумлении а его челюсть чуть не упала на землю, вынуждая парня закрыть ее рукой. Нижняя челюсть Целиня также чуть не коснулась земли. Зверь не мог поверить в происходящее. Их монстр-сундук превратился в огромного таота.